Глава восьмая. В самый разгар Блица наши друзья Ева и Молли попали в трудное положение. Дом, где находилась их квартира, сильно пострадал от взрывной волны, оставаться в нем стало небезопасно. Вдобавок ко всему, Еве пришлось лечь в университетскую клинику для сложной операции. Едва она успела прийти в себя после наркоза, как случилась новая беда. В здание крупного торгового центра Maples, примыкавшего к больнице, угодила бомба. Начался пожар, магазин превратился в гигантскую бушующую печь. Больных пришлось срочно эвакуировать из палат. Их вывозили прямо на кроватях в коридор и ставили вплотную друг к другу. Пожарные героически сражались с огнем. Однако багровые отблески, плясавшие на стенах больничного коридора, были хорошо видны беспомощным людям которые понимали, что горящий универмаг — отличная мишень для бомбардировщиков Люфтваффе, продолжавших сбрасывать фугасы. Однако Ева совершенно не испугалась, как, впрочем, и другие пациенты. Она оставалась спокойна до тех пор, пока один из мужчин не запаниковал. После чего паника начала распространяться со скоростью лесного пожара, охватывая больных, которые лежали на плотно сдвинутых кроватях. «Нужно выбираться отсюда!» — кричал мужчина. «Мы тут словно мыши в мышеловке! Вывозите нас!» Его крик подхватили остальные. «Вывозите нас!» Теперь Ева действительно испугалась. Не столько огня, призналась она, сколько нарастающей паники. В этот момент в коридоре появился пожарный, перепачканный копотью брезентовой роби. Они тушили огонь не только снаружи, но и со стороны больницы. Протискиваясь между койками, он заметил выражение на лице Евы и сразу все понял. «Может мне вырубить его на время ради общего спокойствия?» — спросил мужчина, останавливаясь возле Евы и указывая на вопящего паникера. Этих слов было достаточно, чтобы она мгновенно успокоилась. Затем пожарный подкатил ее кровать к окну, чтобы Ева могла наблюдать, как они сражаются с огнем, мощь и свирепость которого производили неизгладимое впечатление. Гигантский вздымающийся к небесам костер одновременно ужасал и завораживал. И даже находясь в непосредственной близости от опасного места, не в силах пошевелиться после операции, Ева не могла не дивиться его красоте. За время Блица мне довелось видеть немало пожаров в Челси, и всякий раз меня охватывал похожий трепет, смесь ужаса и восторга перед устрашающей красотой бушующего пламени и в равной степени восхищение отвагой и мастерством пожарных, сражавшихся с огненной стихией. На следующий день Еву пришлось вести на машине скорой помощи за город. Молли отправилась вместе с ней. Всю дорогу, пока они пробирались по улицам на другой конец Лондона, автомобиль то и дело натыкался на шланги пожарных, растянутые по проезжей части. Борьба с тлеющими очагами пожаров все еще продолжалась, и они спешили покончить с этим до наступления темноты. Каждый толчок машины причинял Еве боль. К тому же она боялась, что свежие послеоперационные швы могут разойтись. Чтобы отвлечь жену от тревожных мыслей, Молли начал описывать ей мелькавшие за окном нарядные особняки. Он был знатоком некоторых периодов в истории английской архитектуры, поэтому умел писать мельчайшие детали, обращая внимание на тонкости декора. Рассказ Молли был настолько ярким, что Ева без труда могла представить все те красоты, мимо которых они проезжали. И лишь добравшись до места, Она сообразила. Со своего места в машине скорой Молли не мог видеть, что делается за окном. В конце ноября в газетах появились отчеты о масштабе разрушений. Мы и так видели, во что превращались дорогие сердцу каждого лондонца исторические здания в центре города. Однако для жителей провинции новости были просто ошеломляющими так же, как для нас, новости о жертвах и разрушениях в других частях страны. Строгие правила цензуры соблюдались неукоснительно. Информацию о потерях разрешалось публиковать в газетах не раньше, чем через 14 дней после события. Старинная церковь Сент-Джеймс на Пикадилли, одна из самых известных достопримечательностей столицы, сильно пострадала. Собор нотр дам де ла франс на Лестер-сквер был полностью разрушен. Отели «Карлтон» и «Совой» повреждены, как и Гринвичская обсерватория. Моя сестра еще раньше писала мне о разрушениях у них в Бристоле. Теперь же публике стало известно о бомбежке прекрасных памятников архитектуры. Грейт-холл Бристольского университета, больница Святого Петра, здание Елизаветинской эпохи, знаменитый голландский дом, Здание Старого Королевского Суда возле Гилтхала. Все они значительно пострадали, а чудесная церковь тамплиеров, построенная Робертом Глостерским в XII веке, просто перестала существовать. Из Америки продолжала поступать помощь от Красного Креста и других благотворительных организаций. Моя сестра, работавшая волонтером в бристоле рассказывала, что они получают большие коробки с одеялами и одеждой, предназначенными для тех, кто остался без крыши над головой. Марджери Скотт, чьи проекты поддержки беженцев и так были более чем успешны, охватила своей деятельностью всю Канаду, откуда хлынул нескончаемый поток посылок. Ее радиопередачи привлекли внимание крупной организации под названием «Бета-Сигма-Фи», Международного женского сообщества со штаб-квартиры в Канзас-Сити. Они прислали ей письмо с предложением стать почетным членом их организации. Марджери согласилась, сама толком не зная, что за этим последует. А последствия не заставили себя ждать. От женского сообщества начали поступать тысячи и тысячи долларов для экипировки бригад первой медицинской помощи и покупки необходимого оборудования для бомбоубежищ. Многие пожилые люди в больнице на Чейни-Ок, чьи дома были разбомблены, получили красивые одеяла, теплые пальто и свитера от щедрых людей из Канады и Америки. Дети, помимо одежды, получили чудесные игрушки. У нас в Челси Марджери Скотт стала кем-то вроде Санта-Клауса, являющегося с груды подарков. Эти благотворительные организации не прекращали помощь до самого окончания войны, сформировав по всей Канаде клубы Марджери Скотт. В пустыне Ливии шли ожесточенные бои с подразделениями итальянской армии. Что касается бомбардировок Германии, из-за ухудшения погоды наши рейды стали чуть менее интенсивными, как и налеты Люфтваффе на Британию. Однако самолеты королевских ВВС посетили Неаполь. Неаполитанский залив — красивейшее место, которое в моем воображении плохо вязалось с такими понятиями, как война и бомбежка. Но сейчас там стояли вражеские эсминцы, и их следовало уничтожить. Впрочем, в Челси недостатка в бомбах не было. Ночь на 8 декабря выдалась бурной. Утром, когда я пришла на дежурство, меня встретила Пегги. Как всегда, свежая и бодрая. «Пойдем», — сказала она. «Познакомишься с нашим гостем. Он явился на рассвете. Только сними туфли, а то можешь потревожить его». Я решила, что Пегги имеет в виду ребенка, которого спасатели доставили к нам в больницу. Но я ошиблась. Никакой это был не ребенок, но не разорвавшийся фугасный снаряд, плотно засевший в операционной. Пегги с величайшей осторожностью приоткрыла дверь». И мы заглянули в образовавшуюся щелку. Вот он, вторгшийся в наше владение нарушитель спокойствия, дожидается своей участи, прихода саперов, которые выпроводят его вон, как выпроваживают всех непрошенных гостей. В пункте первой медицинской помощи царило всеобщее волнение. Все ходили босиком, стараясь ступать как можно тише. Мы получили приказ эвакуироваться. Но прежде старшая сестра отделения хотела, чтобы хранившиеся в шкафу медикаменты и хирургические инструменты были вынесены из операционной. Каждому из нас предстояло совершить рискованное путешествие, пройти на цыпочках мимо бомбы и забрать из шкафа все, что сможем унести. Мы проделывали этот путь, затаив дыхание. Однажды молодой офицер из отряда саперов сказал мне, что на самом деле фугасы не так опасны, как многие думают. Неразорвавшиеся снаряды редко срабатывают. Примерно те же аргументы приводила старшая сестра, увещевая санитара, который выразил сомнение в разумности нашего предприятия по спасению лекарств. С какой стати эта штука, пробившая крышу больницы, пролетевшая пять этажей и рухнувшая со всего маху на пол операционной, должна взорваться теперь, когда мы ходим мимо нее со всей деликатностью, как ходил Ной перед очами Господа. Однако случалось, что бомба все же взрывалась даже через несколько часов после падения, как, например, это произошло в доме на Сидней-стрит 16 октября. Через восемь часов после того, как все жители были эвакуированы, последовал взрыв. Половину дома снесло, словно это был кремовый торт, который разрезали ножом. В уцелевшей части стали видны комнаты. В одной из них на стене висели детское пальто и шапка, забытые и одинокие. Я не могла не думать об этом случае, когда настала моя очередь пробираться к шкафу за дорогими сердцу нашей старшей сестры хирургическими инструментами. Но я утешалась словами молодого офицера. Если в момент взрыва ты окажешься рядом с бомбой, даже не успеешь понять, что произошло. И все же мысль, что на фугасе, прилетевшем к нам в операционную, может быть, написано мое имя, не давала покоя. Наш медицинский пункт эвакуировали на несколько дней, а улицу перекрыли до прибытия сапёров. Сейчас у них было столько работы, что пришлось дожидаться своей очереди. «Это была первая неразорвавшаяся бомба, которую я видела с такого близкого расстояния. Но почему-то она совершенно не ассоциировалась с разрушительными последствиями взрывов. Просто какая-то уродливая, зеленовато-серая торпеда с заостренным носом и торчащими по бокам маленькими рожками. На то время, пока пост не работал, нас распределили по другим госпиталям. Той же ночью, 8 декабря, Бомба упала на Тедорт-сквер, посеяв панику среди беженцев, живших на этой улице. На Смит-стрит и Веллингтон-сквер, находившихся в непосредственной близости, тоже прогремело несколько взрывов. Поначалу, после приезда в Англию, многие бельгийцы оказались разлучены со своими друзьями. Но за прошедшие месяцы им удалось разыскать друг друга и наладить переписку. Некоторых поселили неподалеку, В других районах Лондона. Ежедневно кто-нибудь да показывал мне письмо от знакомого. Судя по этим сообщениям, нам в Челси повезло. До сих пор ни один из наших подопечных не погиб. Много бельгийцев пострадало в октябре на разбомбленной станции метро Баунс-Грин. В каждом новом письме число жертв увеличивалось до драматических размеров. Но совершенно точно — Погибли не меньше 15 человек, в том числе кое-кто из близких наших подопечных в Челси. Бомба на Смит-стрит оставила огромную зияющую воронку посреди улицы. Позже я спросил одного человека, работавшего в соседнем пабе, слышал ли он, как это произошло. Нет, сам взрыв не слышал. Но когда начался налет, я вышел на порог дома позвать кота. Понимаете, моему коту вздумалось пойти погулять. И вот стою и зову, кис-кис, и тут прилетела эта чёртова штуковина. А дальше на несколько минут я вообще оглох, и взрывной волной с меня сорвало одежду. И вдруг вижу, идёт мой кот, как ни в чём не бывало, целёхонький и хвост трубой. 20 декабря у нас снова был сильный дневной налет. Я как раз сидела над письмом Карлы. Через два месяца начинаются каникулы, «Не могла бы она приехать к нам в Лондон на Рождество?» «Пожалуйста, пожалуйста», — гласила умоляющая приписка. «Но я подумала, что не имею права рисковать жизнью девочки, когда в городе творится такое, и уже собиралась позвонить в школу и попросить монахинь аккуратно отговорить Карлу от опрометчивого шага, когда прибежала мать Мадлен, очаровательной девушки, беженки из Франции». Стревоженная женщина сказала, что Мадлен заболела, сильнейшая пневмония, и ее собираются госпитализировать. Уже несколько дней девушка чувствовала себя плохо, но ничего не говорила, не желая беспокоить маму. Я занялась Мадлен, и мысль о Карле совершенно вылетела у меня из головы. Доктор Томпсон сразу же направил девушку с матерью в больницу Святого Луки, где пациентки начали курс нового препарата. Результат оказался поразительным. Доктор Томпсон был настолько доволен, что позвонил мне и предложил прийти в больницу на следующий день, взглянуть на чудо. Мадлен, которую накануне увезли на скорой, хрипящий, задыхающийся, с посинелыми губами и валившимися щеками, сегодня уже сидела в кровати розовощекая и веселая. С ее хорошенького личика исчезло скорбное выражение, уступив место довольной улыбке. Мать Мадлен сидела рядом и тоже улыбалась, рассыпаясь похвалах медсестрам и молодому доктору, который спас ее единственную дочь. Всякий раз, когда кто-нибудь из медперсонала проходил мимо, она охватала их за руки и целовала, приводя в немалое смущение, хотя, полагаю, и доктора, и сестры были глубоко тронуты. Возвращаясь домой после визита в больницу в приподнятом настроении, я подошла к дому и увидела в дворовой арке маленькую фигурку, в терпеливом ожидании сидевшую на чемодане. «Карла!» Очевидно, она скопила необходимую сумму из карманных денег и уговорила кого-то из подруг, живущих за пределами пансиона, купить ей билет на поезд. А когда пришло время просто-напросто присоединилась к отбывающим на каникулы одноклассникам. Заметив меня, Карла вскочила с чемодана, бросилась мне на шею и залилась слезами. Что еще мне оставалось делать? Только позволить нежданной гости остаться с нами на Рождество. Незадолго до Рождества налеты на Бристоль усилились. В самой тяжелой неделе Блица моя сестра Джерри Каждый день звонила нам оттуда, узнать, все ли у нас в порядке. Теперь настал мой черед. Мы ежедневно разговаривали с сестрой по телефону. Она рассказывала, как сильно пострадал город и с каким мужеством его жители встречают трудные времена. Муж Джерри был врачом. Он почти постоянно находился на вызовах. А сама Джерри работала в отряде гражданской обороны. 20 октября... Во время бомбардировки Бристоля погиб Индай, брат моей подруги Кумари. Эскадрилья Низама Хайдарабада, где служил Индай, помогала защищать город. Ее летчики прославились тем, что из ста вражеских самолетов, летевших на город, они сбили 64. К сожалению, Индай, опытный и бесстрашный пилот, также уничтоживший несколько самолетов противника, пал в том бою. Кумари пришла ко мне сообщить о смерти брата. Она была так тиха и сдержана в своем горе, что у меня защемило сердце при одном взгляде на трагическую красоту ее смуглого лица. Кумари обожала брата. К тому же он был единственным сыном в семье. У родителей остались еще две дочери, но лишь Индай мог продолжить род. Кумари рассказывала, как ему нравилась служба в королевских ВВС. Ниндай был счастлив, когда его приняли в эскадрилью, и умер счастливым, потому что защищал страну, которую любил. Мне, однако, трудно было разделить взгляд подруги. Всякий раз, когда в жертву Молоху войны приносилась очередная молодая жизнь, я испытывала ярость и глубокое отчаяние. Иногда, просыпаясь среди ночи, я думала обо всех тех прекрасных молодых людях, павших на полях сражений в каждой из воюющих стран. В Голландии, Франции, Бельгии, Польше, Норвегии людей отправляли в чудовищные концентрационные лагеря за то, что они не пожелали склониться под пятой фашистского ига. И каждый день летчики королевских ВВС умирали за свою страну в бесконечных воздушных сражениях. Или, как писали в сводках BBC, не вернулся с боя или, как говорили о военных моряках, пропал без вести. Кумари, в свою очередь, не понимала меня. «Почему вы так боитесь смерти и так сожалеете о ней?» — недоуменно спрашивала она. «Если вы, христиане, верите, что идете к вечной жизни, то должны приветствовать ее?» Кумари исповедовала индуизм и знала, что ее теперешняя жизнь — лишь небольшой цикл в длинной цепи реинкарнации который будет повторяться до тех пор, пока она не достигнет вечного покоя в Брахмане. Она приняла смерть брата как предначертанную судьбой. И то, что его воплощение на этой земле оказалось столь коротким и было столь безжалостно, и, на мой взгляд, бессмысленно прервано войной, не огорчило Кумари. Она скорбела о потере любимого брата, но не о том, что он умер. Индай перевоплотился только и всего, сказала моя подруга. А еще командир звена сообщил нам, что брата должны наградить за мужество. Отец будет очень гордиться сыном. Спокойная уверенность Кумари восхищала меня. Однажды я сделала небольшой набросок ее брата, одетого в военную форму. Теперь, закончив рисунок, я отдала его подруге. Она была в восторге и попросила разрешения отослать портрет отцу. Прежде чем Кумари забрала его, я еще раз вгляделась в черты изображенного на нем молодого человека. Красивое открытое лицо. Такие лица часто встречаются в Хайдарабаде, откуда была родом вся их семья. Я опомнила чрезвычайно милого юношу, с которым мне всегда нравилось беседовать. И теперь не могла без боли смотреть на рисунок. Но Кумари оставалась тихой и мирной. Она просто внимательно рассматривала изображение. «Очень хорошо! Отец будет счастлив иметь портрет сына», — негромко произнесла она. Рождество 1940 года было тихим, без ярких огней и праздничной суеты. Но для Карлы оно стало одним из самых радостных. Девочка буквально светилась от счастья. 25 декабря Георг IV выступил по радио из Сандрингема. В первую очередь король обратился к детям, которых война разлучила с родителями. Одних вывезли в сельскую местность, других — в Канаду, Австрию, Новую Зеландию, Южную, Африку. Маленьких переселенцев было немало, поскольку, несмотря на трагедию с лайнером «Сити оф Бинарос, эвакуация детей продолжалась обращаясь к взрослым король сказал первая мировая война уничтожавшая молодых людей цвет нашей нации мало затронула остальных граждан британии которые почти не соприкасались с тем что происходило на далеких полях сражений однако на этот раз мы все оказались на линии фронта лицом к лицу с опасностью мне известно что старшее поколение гордится своей причастностью к этой битве Помните, война приносит не только разлуку, но и новое единство, вырастающее на почве общих страданий, которые мы добровольно разделяем с нашими ближними. Поддерживать друг друга внеиспытаний, оставаясь преданными товарищами и добрыми соседями, вот одно из величайших и прекраснейших проявлений подлинно свободного общества. В финале речи король Георг предупредил. Не стоит недооценивать грядущие испытания. Но мы можем ожидать, что наступающий год окажется более счастливым, позволяя нам черпать мужество и спокойствие в победах нашей армии и ее союзников, которые даются огромной ценой на земле, на море и в воздухе. Днем 25 декабря мы устроили у меня в мастерской рождественский праздник для Карлы и детей-беженцев. Ларри и Сесил, одетые в костюмы Санта-Клауса, раздавали подарки. Сразу два Санты. Ребятишки были в восторге. Мы сказали, что один приехал с континента, а второй — местный, из Англии. Костюмы мы отыскали среди вещей на благотворительном складе в ратуше. Кэтлин хорошенько почистила их и отремонтировала. А накануне в сочельник Сюзанна принимала у себя взрослых беженцев. В большой гостиной Королевского госпиталя была установлена нарядная елка. Все желающие пришли на праздник, угощались напитками и пели рождественские хоралы. Вечер получился веселый и с нотками ностальгии. Собравшиеся вспоминали другие вечера, когда они встречали Рождество у себя дома, в Бельгии. 14 декабря юноши 1925 года рождения – были призваны под знамены бельгийской армии, сформированные на территории Великобритании. Сноска. Решение короля Леопольда о капитуляции Бельгии в мае 1940 года не признали члены бельгийского правительства в изгнании, возглавляемые премьер-министром Юбером Перла, бежавшие сначала в Париж, а затем в Лондон. Под эгидой этого правительства – были организованы так называемые «Силы свободной Бельгии» для продолжения военных операций в составе войск-союзников по антигитлеровской коалиции. В частности, в Великобритании была сформирована пехотная бригада, известная по фамилии своего командира Жан-Батиста Пиро, бригада Пиро. Позже, в сентябре 1944 года, бригада вошла в состав 2-й британской армии и участвовала в освобождении родной страны от фашистской оккупации. В ее рядах было немало молодых людей, которым едва исполнилось 16. Они казались слишком юными, чтобы идти на войну. Наши собственные юноши 16-17 лет переживали непростые времена. Для эвакуации они были слишком взрослыми. Многим пришлось начать работать, чтобы прокормить себя, поскольку отцы ушли на фронт а их матерей вместе с младшими детьми эвакуировали. Но эти мальчики и девочки отлично справлялись, помогая нам в службах гражданской обороны в качестве курьеров и рассыльных. Марджери Скотт была одной из тех, кто занимался такими ребятами. Благодаря тому, что радиопередачи, которые она вела, стали особенно популярны в Канаде, ей удавалось собирать значительные суммы в том числе и на организацию самодеятельных театральных студий для молодежи, чтобы они могли найти интересное занятие и немного отвлечься от тягот военной жизни. Мы закончили вечеринку в королевском госпитале засветло, опасаясь объявления воздушной тревоги, но никакой тревоги не последовало. Очевидно, немцы, несмотря на обесноватого Гитлера, все еще дорожили своим Хайлеге-Абент чтобы оставить базы и полететь бомбить нас. СНОСКА С немецкого «Святой вечер» — Сочельник. Мы с Ричардом тоже устроили вечеринку, чтобы отпраздновать первое Рождество в нашей с ним совместной жизни. Всем приглашенным мы велели прихватить с собой пижамы. Это стало обычным делом. Отправляясь в гости, брать пижаму и туалетные принадлежности на случай, если объявят тревогу и вы не сможете попасть домой». Мы намеревались разместить наших друзей в холле на матрасах и раскладушках. Но время шло, а вой сирен так и не нарушил наш праздник. По всей Британии в ту ночь было затишье. Ни одна бомба не упала на наши головы. И все же утром 27 декабря я решила отправить Карлу обратно. Она провела с нами несколько прекрасных дней — за которой Ларри и Ричард, а также миссис Фрид успели избаловать ее совершенно. Карла переживала, что уехала в Лондон без разрешения. Я позвонила в школу и объяснила взволнованным монахиням, что случилось. Они не сердились на девочку, эти добрые женщины прекрасно понимали, как важно для ребенка, не имеющего постоянного дома, чувствовать свою принадлежность к семье и были рады, что у нас Карла обрела то, чего и так не доставало. Мне пришлось стать свидетелем драматичной сцены, которая дала мне понять всю глубину страданий девочки. Мы шли по Шоуфилд-стрит и поравнялись с останками разбомбленного дома. Отряд спасателей разбирал руины, представлявшие опасность для прохожих. Один из парней по прозвищу Громила, здоровяк с красным лицом и крепкими мышцами, Бывший до войны рабочим на стройке, завидев трусившую возле меня таксу, закричал «Хай, мистер Гитлер!». Его товарищи подхватили вопль и вскинули руки в нацистском приветствии. Я давно привыкла к подобным шуткам, поэтому просто рассмеялась и помахала мужчинам в ответ. Но реакция Карла оказалась неожиданной. Она вихрем подлетела к рабочим и накинулась на громилу. «Как ты смеешь!» «Как ты смеешь!» — кричала девочка, и что было сил, молотила здоровяка кулаками. Ее маленькое личико исказилось от ярости. Мужчины стояли ошеломленные. Их потрясение было настолько велико, что они не могли вымолвить ни слова. Лишь стояли и смотрели, как девочка, превратившись в разъяренную фурию, атакует их товарища. Мне потребовалось немало усилий, чтобы оттащить от него Карлу. «Он злой! Он подлый!» — заливаясь слезами, продолжала выкрикивать Карла. «Это не моя вина! Не моя вина! Лучше бы я умерла!» Я была озадачена не меньше рабочих. Почему ее так возмутило прозвище «Данное такси»? Извинившись перед ними, я увела рыдающую Карлу. И лишь позже девочка призналась — Так обзывали ее в школе, мисс Гитлер. Мирный покой Рождества был нарушен ужасающим налетом. В ночь на воскресенье 29 декабря немцы обрушили на Лондон град из зажигательных снарядов. Больше всего досталось Сити. Сноска. Налет на Сити 29 декабря 1940 года считается одним из самых разрушительных за весь период Блица. Многие офисные здания стояли закрытыми. Для того, чтобы проникнуть внутрь, пожарным и сотрудникам служб гражданской обороны пришлось изрядно потрудиться. В небе над Темзой поднялось гигантское зарево, при свете которого было видно, как днём. В Челси тоже кое-где возникли небольшие пожары, но с ними быстро справились. А вот Сити полыхал всю ночь превратившись в отличную мишень для самолетов Люфтваффе, продолжавших сыпать бомбами. Все пожарные расчеты Лондона были стянуты в центр города для борьбы с огнем. В Сити развернулось настоящее сражение, в котором люди проявляли чудеса мужества. Вопреки указаниям правительства, двери большинства коммерческих помещений оказались заперты, владельцы опасались грабителей. По той же причине старинные церкви стояли закрытыми. В результате пожарные теряли драгоценное время, и пламя успевало полностью охватить здание. Вода в Темзе находилась на самом низком уровне. Нам в Челси тоже приходилось несколько раз сталкиваться с похожей проблемой. Вместо обмелевшей реки — жидкая грязь, а из-за прорванного водопровода шланги подключить невозможно. Зато по улицам несутся потоки воды такие глубокие, что по ним запросто можно плыть на лодке. Информации о кошмарном налете 29 декабря было гораздо больше, чем во всех предыдущих случаях, когда происходили серьезные атаки со множеством жертв и разрушений. Просто катастрофу такого масштаба скрыть невозможно. Как нам позже рассказывали спасатели, рейд длился всего два часа. Очевидно, немцы улетели, намереваясь пополнить запасы бомб и вернуться с новой партией зажигалок, но почему-то не сделали этого. Небо над Лондоном налилось желтовато-оранжевым светом, похожим на восход солнца. Казалось, посреди ночи наступил рассвет. Мы поднялись на плоскую крышу нашего дома, с которой открывался великолепный вид на город. Зрелище было ужасающим и завораживающим одновременно. Яркая, кроваво-красная пелена. Такое небо понравилось бы Тёрнеру. Я не могла ни о чем думать. В голове крутилась одна единственная мысль. Лондон горит, Лондон горит. Огонь, огонь. Воды, воды, больше воды, иначе город погибнет. Должно быть, в ту ночь вместе со мной тысячи зрителей наблюдали за происходящим, задыхаясь от ярости и чувства беспомощности. Мы ничего не могли поделать, чтобы остановить это безумие. На этот раз пресса довольно быстро поведала нам об утраченных памятниках архитектуры. Чуть позже мы также узнали об опасности, которой подвергся собор святого Павла. К счастью, охваченный огнем собор оказался не заперт, как это случилось со многими другими зданиями, и к тому же обладал собственной великолепной пожарной командой во главе с настоятелем. Рискуя жизнью, они и первыми бросились тушить пожар, используя воду из специальных накопительных резервуаров, предусмотрительно устроенных неподалеку. Трудно передать чувство, охватившее нас по мере того, как появлялись все новые и новые ужасающие подробности. Должно быть, так чувствовали себя горожане во время Великого Лондонского пожара, гораздо менее подготовленные к борьбе с огнем, Они со страхом и негодованием смотрели, как пламя пожирает их дома, не в силах что-либо противопоставить стихии. Сноска. Великий пожар случился в 1666 году. Огонь полыхал со 2 по 5 сентября, охватив центральные районы Лондона. Огню подверглась значительная территория Сити. Сгорело 13 тысяч домов, почти 100 церквей без крова осталось более 70 тысяч человек. Так чувствует себя человек, на глазах у которого умирает его близкий друг, а он ничем не в силах помочь. В ту ночь погибло много пожарных, еще больше получили повреждения глаз. Среди гражданских погибших почти не было, поскольку Сити — нежилой район, но все же без жертв не обошлось когда мы узнали о том, сколько исторических зданий и всеми любимых старинных церквей стали жертвами пожара, наша ярость разгорелась с новой силой. Гилдхолл был сильно поврежден. Церковь святой Бригиты на афлит стрит Церковь святого Лаврентия. Церковь святого Андрея. Вот некоторые творения Кристофера Рена, подвергшиеся варварскому разрушению. Сноска. Guildhall Здание на протяжении многих лет бывшей резиденция лорд-мэра. Построено в 1411-1440 годах. Единственное пережившее Великий пожар 1666 года. Сэр Кристофер Рен, 1632-1723. Архитектор и математик. Перестраивал Лондон после Великого пожара создатель национального стиля английской архитектуры, так называемого Реновского классицизма. Исторические здания Центрального уголовного суда, общество аптекарей, дома ливрейных компаний Медников и Шорников, дом доктора Джонсона, штаб-квартира Тринити Хаус и Барбер Холл и множество других Всемирно известных достопримечательностей лондонского сити серьезно пострадали либо вовсе исчезли. Лорд-мэр Лондона сэр Джордж Уилкинсон, прибывший в сити, так описывал его обитателей. Перед лицом страшных разрушений люди ведут себя мужественно, продолжая заниматься повседневными делами. Молодые и пожилые спокойно шагают по улицам, словно ничего особенного не происходит. Он назвал британцев поистине несгибаемой нацией и высоко оценил работу пожарных и полиции, которые даже к исходу изматывающей ночи продолжали действовать четко и слаженно. Еще через несколько дней мы узнали, что продолжению смертоносной атаки помешала внезапно испортившаяся погода над северным побережьем Франции, так что немецкие бомбардировщики просто не смогли подняться с аэродромом. Публика пришла к выводу, что, как и во времена морских сражений сэра Дрейка с великой испанской армадой, бог вмешался в ход событий и, чтобы помочь англичанам выстоять, изменил погоду. СНОСКА Сэр Фрэнсис Дрейк, 1540-1596, вице-адмирал английского флота, сыгравший решающую роль в разгроме Великой Армады, пытавшейся осуществить вторжение в Англию в 1588 году. После неудачного сражения близ северного побережья Франции отступающий испанский флот попал в сильнейший двухнедельный шторм, во время которого многие суда затонули или разбились о скалы. Одним из последствий катастрофы 29 декабря – стал законопроект о пожарной безопасности, внесенный членом парламента мистером Гербертом Моррисоном уже 31 декабря, по которому каждая фабрика, офис, магазин и жилой дом обязывались иметь своих наблюдателей. На некоторых улицах Сити руины тлели еще несколько дней, а традиционный список новогодних награждений, опубликованный в прессе, затмевали все новые и новые отчеты о размахе постигшего нас бедствия. Закон о пожарной безопасности мало что менял для жителей Челси, поскольку в нашем районе уже несколько месяцев исправно действовали отряды пожарных наблюдателей. Однако теперь ответственность за организацию таких бригад несли владельцы больших зданий и крупных магазинов, а не волонтеры. Я была рада, что не поддалась на уговоры Карлы и отправила ее обратно в школу. И особенно утвердилась в правильности своего решения после того, как стала свидетелем такой сцены. Женщина выбирается из бомбоубежища, видя за руку двух перепуганных мальчиков, и говорит им, указывая на окрашенное оранжевым заревом небо. «Это Горит Сити. Смотри, Кен. Смотри и запомни. Это сделали немцы». Слова матери поразили и без того шарашенного мальчика. Но они ведь не сожгут Челси, мам? – пролепетал он. Дети, эвакуированные из города в начале блица и до сих пор жившие в деревенской тиши, приехали в Лондон на рождественские каникулы и впервые столкнулись с бомбежками. Ничего удивительного, что теперь они дрожат от страха, как бы их мама не погибла в огне. Мы с Ричардом встретили Новый год в кафе Роэлл, в атмосфере чинного спокойствия. Но в переполненных пабах Ист-Энда было довольно шумно, а со всех постов гражданской обороны доносились смех и веселое пение дежурных. Что касается беженцев, они ликовали. У них в стране сопротивление фашистской оккупации было самым сильным, особенно в колледжах и университетах. Теперь бельгийцы получили возможность читать собственную газету на французском и фламандском языках, печатавшуюся в Лондоне. Из нее-то они узнавали, как обстоят дела на родине. Студенты Брюссельского университета были настроены настолько враждебно к новым властям, что тем пришлось назначить специального комиссара, чтобы следить за порядком. Однако университет не стали закрывать, как это случилось во время прошлой войны, Но отныне бельгийские профессора должны были читать лекции в Германии, а в Льеш, и Брюссель прибывали профессора-немцы. 3 января случился еще один массированный налет. Вражеские самолеты вновь предприняли попытку поджечь Сити. Но на этот раз на улицах дежурили отряды наблюдателей и пожарные расчеты. Со снарядами быстро разобрались, и они не причинили большого вреда уже к полуночи прозвучал отбой тревоги. Другие районы Британии тоже удостоились внимания в Люфтваффе, особенно Бристоль и Плимут. В середине января на Плимут обрушился настоящий город зажигалок. Такого город не видел за все месяцы Блица. Дженни провела с нами большую часть Рождества. Она с негодованием рассказывала о том, что происходит в Нидерландах. Голландские нацисты предавшие страну, теперь возглавляли национальное радио. В Голландии оно не было государственным, но являлось корпорацией, в состав которой входили четыре частные радиостанции. Похоже, бои шли по всем фронтам. Война между Японией и Китаем, начавшаяся в 1937 году, разгоралась с удвоенной силой. Генерал Чан Кайши, выступил по радио с заявлением, в котором говорилось, что 1941 год станет решающим для Китая. Британия готовилась к штурму Торбука. Сноска. Город в Ливии. В январе 1941 года здесь проходили ожесточенные бои между странами антигитлеровской коалиции и странами ОСИ. Самолеты королевских ВВС подвергли город массированной бомбардировке. В Судане также шли непрерывные бои. Южноафриканские войска при поддержке абиссинцев заняли Эльбарду. Армия Родезии атаковала оккупационные части Италии в Восточной Африке. Войска Британии, Индии и Судана преследовали отступающих итальянцев. Камиль Гуд, министр финансов правительства Бельгии в изгнании, сообщил, что подразделения бельгийской армии на территории Конго действуют совместно с британскими и суданскими частями, а также, что дополнительные контингенты вскоре будут направлены в зону боевых действий. В первой половине января нам пришлось пережить несколько налетов, получивших название «Бей и беги». Самолеты противника двигались на большой высоте, Затем внезапно выныривали из полосы низкой облачности, сбрасывали бомбы и улетали, преследуемые британскими спидфайерами. Атаки приносили много разрушений, причем зачастую они опережали сигнал воздушной тревоги. Гудение двигателей, свист падающих бомб и вой сирены раздавались почти одновременно. Осада Торбука завершилась к ночи 22 января. Штурм возглавляли австралийцы при поддержке частей свободной Франции, сыгравших важную роль в победоносном сражении, в ходе которого в плен было взято более 20 тысяч солдат противника. Мы уже начали привыкать к фотографиям в газетах. Толпы военнопленных теснятся за колючей проволокой. Вид у солдат измученный и жалкий. А на лицах некоторых читается выражение признательности за то, что отныне они избавлены от участия в кровопролитной бойне. 18 января 1941 года император Хайли Селасия во главе двухтысячного отряда эфиопских воинов пересек суданскую границу и после пяти лет изгнания торжественно въехал на территорию Абиссинии. В знак победы он лично установил желто-красно-зеленый флаг на земле своей родины. Хайли Силасия I стал первым монархом, изгнанным оккупантами после начала войны, и первым, чей трон был восстановлен. Это событие давало надежду тем, кто также вынужден был покинуть родину и нашел приют в нашей стране. В конце января на Тедуорд-сквер упала неразорвавшаяся бомба. К счастью, она приземлилась в парке, но жителей близлежащих домов эвакуировали – том числе и наших подопечных бельгийцев. Теперь днем им приходилось отправляться в городской приют, а на ночь перебираться в бомбоубежище, находившееся неподалеку от него. Беженцам это очень не нравилось. Столь близкое падение бомбы нарушило их хрупкий быт. Как и тысячи лондонцев, они привыкли к собственной койке и к самому пространству убежища, которому были приписаны и которые стали считать частью своего дома, и не желали ничего менять. Нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы успокоить людей и распределить по приютам, пока саперы не обезвредили бомбу. Великан ходил мрачнее тучи. Он даже бросил свои бесконечные шуточки и ядовитые замечания. Горько было видеть этого энергичного человека таким угрюмым. Бомба, упавшая рядом с убежищем, куда они с семьей обычно отправлялись на ночевку, окончательно выбила его из клеи. Великан считал, что события на полях сражений развиваются самым неблагоприятным образом, и сомневался в исходе войны. Но лишь уныло покачивал головой и молчал. Поэтому я особенно обрадовалась, когда ему предложили временное пристанище в другом доме для беженцев на Ройл-авеню. Находиться в общем городском приюте было бы для него мучительно. А затем случилась новая беда: не успели саперы вывести не разорвавшийся снаряд как почти сразу упал еще один. На этот раз он взорвался посреди площади. Это произошло 8 февраля. Печальное стечение обстоятельств. Однако беженцы вновь пришли к убеждению: либо среди них есть шпион, который подает сигналы врагам. Либо Люфтваффе известно, что все они находятся именно здесь, в Челси. Хотя подлинной целью бомбардировщиков были две электростанции — Баттерси и лоц роуд И рейды в стиле «бей и беги» служили этому подтверждением. Всякий раз, когда самолеты выскакивали за облаков, они старались опуститься как можно ниже и проходили над электростанциями. Бомбы сыпались и сыпались в реку. Но, к счастью, не причиняли вреда ни им, ни мостам через Темзу. И всякий раз после налета мы смотрели вдали и видели, что высокие трубы электростанции по-прежнему изрыгают клубы дыма, а мосты, как и прежде, поднимаются над водой. Число работников служб гражданской обороны сокращалось. Ходили слухи, что в марте штат урежут еще больше. Теперь, когда бомбить нас стали чуть реже, Некоторые неблагодарные люди словно позабыли, какую важную роль сыграли дежурные в самый разгорблица. То тут, то там начали звучать недовольные голоса. Дескать, работники бездельничают, режутся в карты, играют в дротики или спят у себя на постах дни напролет, точно как во время странной войны. Теперь, когда у меня появилось больше свободного времени, я начала ходить на концерты с Ларри. Он любил музыку, и если ему удавалось улизнуть со службы, с радостью присоединялся ко мне. У меня был портативный патефон, я не расставалась с ним в поездках по Дальнему Востоку и Азии. Ларри дарил мне пластинки с записью концертов, на которых мы побывали. У меня собралась значительная коллекция классической джазовой музыки. А из путешествий по Индии, Китаю и Японии я привезла записи этнической музыки. Они неизменно очаровывали Ларри. Он был мягким и невероятно чувствительным человеком. Казалось странным, что такой парень пошел добровольцем в канадскую армию. Но у него имелись идеалы, и он готов был сражаться за них, хотя сама война была ему противна. Слушая мои рассказы об ужасных последствиях налетов, о пострадавших и о той работе, которую приходилось выполнять медсестрам и дежурным, Ларри смотрел на меня и говорил, что, коль скоро я взялась за такое дело, у меня должны быть те же идеалы, что и у него. Но, положа руку на сердце, я не могла бы сказать, что отстаиваю какие-то идеалы. Просто мне было ненавистно все, связанное с войной, насилием и жестокостью только и всего. Рисовать на улицах стало почти невозможно. Без разрешения Министерства труда категорически запрещалось делать даже эскизы разрушенных бомбежками зданий. Каждый такой рисунок следовало заверять особым штампом, но и после проверки нельзя было делать копии изображения. Рекс Уинстлер научил меня, как подать заявку в Министерство. Получив разрешение, Я нарисовала несколько городских пейзажей в районе Челси, а также начала писать большой портрет Ричарда. Элиот Ходжкин женился и переехал на Ройл Hospital Роуд. Я скучала, не видя больше в окне дома напротив моего соседа, привычно погруженного в работу. Этель Уокер перебралась в деревню робин Худсбей в северном Йокшире и звала к себе погостить. Она также убедила меня перенести недавно купленные полотна, в том числе и написанный ею мой портрет в подвал. По словам Этель, все дома, стоящие вдоль Темзы, рано или поздно попадут под бомбежку. Леон Андервуд изредка наведывался в Лондон. В основном ради бесконечных препирательств с военным ведомством. Люди искусства терпеть не могут бумажные волокиты. А отдел камуфляжной росписи, на которой он нынче работал, судя по всему, погряз бюрократии. И всякий раз Леон непременно наведывался к нам на чейн-плейс. Встречи с ним доставляли мне подлинное удовольствие. Подобно Рексу Уистлеру, Леон умел привнести нечто новое в любое дело, за которое брался. Энн и Сесил продолжали встречаться. Эн работала на предприятии, производившем продукцию для армии. В самый разгар Блица она ни разу не уклонилась от опасного путешествия в Сити, где находился их офис, и никогда не отказывалась от дежурства в отряде наблюдателей. У девушки было много друзей, но всех их разметала война. Единственный, кто постоянно находился рядом – Сесил. Молодые люди много времени проводили вместе – И как шепнул мне однажды Ларри, его сослуживец чрезвычайно серьезно относился к Энн. Мне и самой не раз приходилось видеть в дни рождественских каникул влюбленную парочку, прогуливающуюся вдоль набережной Темзы. Одним холодным воскресным днем в середине февраля мы решили согреться и развели в камине гигантский огонь. Погода стояла ненасная, да к тому же дул сильный северо-восточный ветер. Пламя разгорелось, обволакивая нас уютным теплом. Мы с Ричардом, оба сонные после вкусного обеда, задремали в креслах перед камином. Наш покой нарушила встревоженная миссис Фрид, которая прибежала в гостиную и заявила, что дымоход горит. Мы вышли на улицу и убедились, что наша экономка не ошиблась. Из трубы валили клубы отвратительного черного дыма, и время от времени вырывались языки пламени. Вдвойне обидно поджечь дымоход, когда кругом и так полыхает война. Однако пламя усиливалось, и нам ничего не оставалось, как вызвать пожарных. Бригада прибыла незамедлительно. В полном составе, со всем своим оборудованием, они вторглись в наше владение. Развернув шланги на крыше дома, где мы устроили небольшой огород, Пожарный разом уничтожили наши скэтлин труды. Когда же эти отважные люди начали заливать дымоход, вместе с потоком воды в комнату повалили клубы дыма и копоти. Облако липкой сажи повисло над мебелью и поползло вдоль стен. Мокрые подошвы пожарных оставляли устрашающие отпечатки на лестничных коврах и паркете. Они старательно затоптали всю гостиную, прежде чем удостоверились. Огонь потушен, опасность миновала. Мы позвали нашего дворника Тони Смита. Позже он получил Георгиевский крест за отвагу, проявленную во время блица, и попросили прочистить дымоход. Но Тони сказал, это все равно, что махать кулаками после драки. Дымоход и так прогорел. Тони был удивительным человеком, временами склонным к меланхолии. Он поступил в отряд спасателей и отлично справлялся со своей работой. Коллеги особенно ценили его за храбрость и поразительное умение сохранять выдержку в любой, самой опасной ситуации. Тони пожурил нас за то, что мы так долго не чистили дымоход. И добавил, вам еще повезло, что возгорание случилось днем, а не ночью при отключенном электричестве тогда действительно пришлось бы попотеть. Тони был настоящим мастером своего дела. Подметая улицу, он никогда не поднимал лишней пыли. Поэтому его чрезвычайно забавляло, каким образом люди из-за собственной небрежности ухитряются устроить такой ужасный беспорядок в собственном доме. И все же, что бы ни случилось, Тони готов был прийти на помощь. Мы с миссис Фрид всегда могли рассчитывать на него, хотя теперь, когда Тони стал спасателем, его не так-то легко было найти. Я с интересом наблюдала за тем, насколько велика власть мужчин в бельгийских семьях. Женщины, которым выпадал черед дежурить в общей столовой, подходили к своим обязанностям более чем серьезно. Однако всю степень этой серьезности я смогла понять лишь после того, как однажды рано утром в воскресенье к нам прибежали мадам Р и мадам Б. Мы с миссис Фрид как раз возились на кухне с завтраком. Обе женщины были в панике. Накануне они решили приготовить для воскресного обеда малиновое желе по рецепту, который им предложили дамы из комитета помощи беженцам. Но желе не застыло. Когда сегодня утром мадам Р и мадам Б явились в столовую, Они обнаружили две большие миски с красной жидкостью и никакого желе. Шкафы, где хранятся продукты, были заперты на ключ, а магазины по выходным не работают. Мадам Р, чрезвычайно добросовестная хозяйка, заливалась слезами. «Мужчины будут в ярости», — причитала бедная женщина. «Наши мужья любят хорошо поесть, а воскресный обед для них — особая трапеза». Вы даже не представляете, что они сделают, когда вместо желе получат на десерт сладкую жижу. Нет, не представлю. Зато прекрасно могу представить, что сделала бы я, — подала голос миссис Фрид. Сказала бы, что если им не нравится десерт, пусть сами приготовят блюдо, которое им по вкусу. Ужас, отразившийся на лицах обеих кухарок, рассмешил нас. По их словам... Великан непременно швырнет тарелку об стену. Он уже дважды кидался посудой, когда ему не понравилась их стрипня. Может, у вас найдется желатин? — с надеждой в голосе спросила мадам Эр. — Желатина у нас не нашлось. Я размышляла, стоит ли избегать бакалейную лавку. Но разбудить мистера Фереби и его очаровательную жену ранним воскресным утром Единственный день, когда они могут спокойно выспаться, отработав ночную смену в отряде наблюдателей? Нет, это казалось верхом жестокости. Мы спросили Кэтлин, но у нее тоже не оказалось желатина. Миссис Фрид пошарила в буфете и нашла приличный запас манной крупы. Можно использовать манку, чтобы загустить желе. «Проварите его еще разок». От одной мысли о таком вареве меня передёрнуло. Но миссис Фрид выдала женщинам большой пакет манной крупы, велела всыпать его в желе и вскипятить, хорошенько помешивая. Страх бельгийк перед недовольством мужей огорчил нас. Нам трудно было представить, чтобы английские мужчины поднимали столько шума из-за неудачного блюда. На следующий день кухарки явились опять поблагодарить нас за отличный рецепт. Судя по всему, малиновый пудинг имел успех и занял почетное место в столовском меню. Мужчины попросили приготовить его еще, а обе женщины удостоились похвалы за изобретение нового блюда.